Шелби Махерин. Кровь и мед посвящается Бо, Джеймсу и Роуз, которых я беззаветно люблю. Читают Любовь Кузнецова и Игорь Богданов. Часть первая. Превыше всех глух тот, кто не желает слышать. Французская пословица. Завтра. Лу. В небе сгущались тучи. И пусть я не видела их сквозь густые кроны или фореды ю, не чувствовала пронизывающего ветра, который уже нарастал вокруг нашего лагеря, но все равно знала — близится буря. Деревья покачивались в пасмурных сумерках, звери попрятались в норы. Несколько дней назад мы и сами забились в нору своего рода лесной овраг, изрытый древесными корнями, которые торчали из земли будто пальцы. Я ласково прозвала это местечко ямой. Снаружи все занесло сугробами, но снежинки мгновенно таяли, касаясь защитных чар мадам Лабель. Я приладила печной камень над огнем поровнее и с надеждой потыкала бесформенный комок, который лежал сверху. Хлебом это, конечно, назвать было сложно потому что тесто для него я замесила на воде из одной только измельченной коры. Но снова есть кедровые орехи и корни расторопшие я не желала. Не желала, и все тут. Полезно порой бывает съесть хоть что-нибудь не настолько пресное. И речь не про дикий лук, который Коко нашла утром. После него у меня изо рта до сих пор несло, как из драконьей пасти. «Я это есть не буду», — сообщил Бо, глядя на сосновый хлеб так, будто тот мог в любой миг отрастить ноги и на него наброситься. Черные волосы принца, обычно уложенные безукоризненно, теперь торчали во все стороны, а смуглое лицо было перемазано в грязи. В цезарине бархатный костюм Бо смотрелся бы роскошно, но сейчас и он, увы, весь покрылся пятнами. Я усмехнулась. «Как скажешь, голодай на здоровье». «А это...» — Ансель подошел поближе, украдкой морщи нос. Глаза у него блестели от голода, волосы растрепались на ветру. Жизнь в лесной глуше обошлась с ним немногим ласковее, чем с Бо. И все же я знала, что Ансель со своей оливковой кожей, стройным телосложением, длинными ресницами и искренней улыбкой будет красив всегда. Иного просто не дано. «Как думаешь, это...» «Съедобно», — встрял Бо, вскинув бровь. «Явно нет». «Я не это хотел сказать». Ансель вспыхнула и виновато посмотрел на меня. «Я имел в виду вкусно». «Как думаешь, это вкусно?» «Тоже нет». Бо отвернулся и стал копаться в своей сумке. Спустя пару секунд, торжествуя, он выудил горсть луковиц и сунул одну в рот. «Вот чем я сегодня буду ужинать. Спасибо». Я уже открыла рот, чтобы съязвить в ответ, как вдруг, рядом обняв меня за плечи, возник Рит. Его рука была тяжелой, теплой, утешительной. Он поцеловал меня в висок. «Я уверен, хлеб очень вкусный». «Вот именно!» — я прижалась к нему, довольная похвалой. «Получится очень вкусный. И к тому же от нас не будет всю ночь разить деревья то есть луком». Я сладко улыбнулась Бо, который застыл, не донеся руку до рта, и хмуро поглядывал то на лук, то на меня. «А тебе еще завтра предстоит вот этим потеть весь день, если не дольше». Хохотнув, фрит наклонился ниже, чтобы поцеловать меня в плечо, и его мерный низкий голос коснулся моей кожи. Знаешь, здесь неподалеку есть ручей. Поддавшись порыву, я изогнула шею, и Рид поцеловал меня выше, прямо у подбородка. От прикосновения его губ мое сердце забилось чаще. Босс отвращением поморщился, увидев прилюдное проявление наших чувств, но я не обратила на него внимания. Рид был так близко, и я наслаждалась этим. С тех самых пор, как я очнулась после Мадранита, возможности по-настоящему остаться наедине мы так и не нашли. «Пожалуй, стоит туда сходить», — проговорила я, прерывисто дыша. Рид, как всегда, отстранился слишком скоро. «Можно взять хлеб с собой и устроить там пикник?» Мадам Лабель резко обернулась к нам. Они с Коко сидели в другом углу лагеря, среди корней древней ели, и хмуро рассматривали клочок пергамента. Пальцы Коко были в пятнах крови и чернил. Она уже успела отправить львуазен в лагерь крови, Два послания с просьбой предоставить нам убежище, но ответа так и не получила. Я сомневалась, что еще одно письмо изменит это. «Ни в коем случае», — сказала мадам Лабель. «Вам запрещено покидать лагерь. Кроме того, надвигается буря». «Запрещено». Самозвучание этого слова меня рассердило. «Мне с трех лет никто ничего не запрещал». «Позвольте вам напомнить», — продолжала она надменным тоном, вздернув нос. Что лес все еще кишит охотниками, и пусть мы не видели ведьм, они тоже определенно где-то неподалеку. И это не говоря уже о королевских гвардейцах. О смерти Флорины уже наверняка разошлась молва. Мы с ридом окаменели в объятиях друг друга, услышав это. И награды за ваши головы возросли еще больше. Теперь даже простые крестьяне знают ваши лица. Вам нельзя покидать лагерь, пока мы не составим хоть сколько-нибудь достойный план наступления я подметила, как мадам Лабель подчеркнула слово «вам», и как выразительно посмотрела на нас с Ридом. Это нам нельзя было уходить из лагеря. Это наши лица висели на каждой стене по всему Сен-Луару, а теперь, быть может, и во всех других деревнях королевства. Во время вылазки в Сен-Луар за припасами Коко с Анселем сорвали пару объявлений. На одном из них было изображено красивое лицо Рида с волосами, окрашенными мареной в рыжий цвет, а на другом — моё. Художник нарисовал мне на подбородке бородавку. Вспомнив об этом, я нахмурилась и перевернула буханку соснового хлеба. С другой ее стороны обнаружилась почерневшая обгорелая корка. Мы все уставились на нее. «Верно говоришь, Рит, вкуснее некуда». Бо широко ухмыльнулся. У него за спиной кокок брызнуло на письмо кровью из пореза на ладони. Капли зашипели и задымились, касаясь пергамента и сжигая его дотла, перенося клевуазен, где бы ни был сейчас ее лагерь, алых там. Бо помахал у меня перед носом луковицами. «Точно не хочешь?» Я выбила луковицу у него из руки. «Отвяжись!» Крепче стиснув меня за плечи, Рид взял обгоревшую буханку с камня и с мастерской ловкостью отрезал от нее кусок. «Ты не обязан это есть», — пробурчала я. Он усмехнулся. Бо на пяти. Мы завороженно смотрели, как Рид кладет хлеб в рот и тут же давится. Бо оглушительно расхохотался. Ансель похлопал Рида по спине, и тот проглотил кусок. Глаза у него слезились. Вкусно, заверил он меня, кашляя и пытаясь жевать. Правда? Напоминает уголь. Бо согнулся пополам от смеха, увидев моё лицо. Рид нахмурился все еще сотрясаясь от кашля он тем не менее ухитрился пнуть бо тот потерял равновесие и рухнул носом прямо в мох и лишайник а на его бархатных штанах прямо на пятой точке остался отчетливый отпечаток сапога бо выплюнул грязь а рит наконец проглотил хлеб ну и дурень же ты взять еще кусок рит не успел я бросил буханку в огонь твое рыцарство принято к сведению дрожайший муж и будет должным образом вознаграждено». Рид притянул меня к себе, улыбаясь, с теплотой и... как ему только не стыдно, с облегчением. «Я бы все съел. Надо было тебе позволить». «Ну и сидите теперь голодные», — заявил Бо. Не обращая внимания на предательское урчание в животе, я выудила бутылку вина, которую припрятала в сумке Рида. Самой собраться в дорогу у меня возможности не было». Моргана ведь похитила меня прямо со ступеней собора Сан-Сесиль. К счастью, вчера я по чистой случайности забрела далековато от лагеря и позаимствовала на дороге у корабейницы парочку полезностей. Без вина, конечно же, никак, равно как и без новой одежды. Коко и Рид поделились со мной своей, чтобы не пришлось и дальше носить окровавленное церемониальное платье, но на мне все висело мешком, Я и без того была худа после времени, проведенного в шато, и вовсе стала походить на скелет. Пока что мне удавалось скрывать свои трофеи в сумке Рида и под плащом, одолженному мадам Лабель. Но рано или поздно карты пришлось бы открыть. Что ж, самое время. Рид помрачнел, увидев Фино. Его улыбка растаяла. «Что это?» «Подарок, конечно. Ты разве не знаешь, какой сегодня день?» Твердо вознамерившись спасти этот вечер, я сунула бутылку в руки ничего не подозревавшему Анселю. Он стиснул горлышко снова краснее. У меня потепляло на сердце. «Bon anniversaire, mon petit chou!» В переводе с французского «С днем рождения, милый мой малыш!» «У меня только в следующем месяце день рождения!» Смущенно пробормотал Ансель, но все равно прижал бутылку к груди. Блик от пламени костра блеснул на его лице, а с ним робкая радость. «Мне раньше никто никогда...» — он кашлянул и сглотнул. «Мне раньше никто никогда не дарил подарков». Счастье у меня в груди слегка дрогнуло. В детстве мои дни рождения отмечали как священные праздники. Ведьмы со всего королевства съезжались в шатоле Блан вославить меня, и вместе мы до упаду танцевали под луной. Колдовство окутывало храм терпким ароматом, а мать осыпала меня роскошными подарками. В один год то была тиара с бриллиантами и жемчугами, в другой — букет из неувидающих орхидей призраков. Однажды она развела воды Леми чтобы я могла пройтись по морскому дну, а русалки-мелузины, приникнув к стенам воды, наблюдали за нами. Они развивали блестящими волосами и сверкали серебристыми плавниками, а лица их были прекрасны и зловещи. Уже тогда я знала, что сестры на самом деле праздновали скорее мою грядущую смерть, нежели жизнь. Но позднее, в минуты слабости, я сомневалась, что и моя мать всегда видела все так же. «Мы с тобой рождены под несчастливой звездой», — тихо сказала она в мой пятый день рождения, поцеловав меня в лоб. Я очень смутно помнила то время. Лишь тени в моей спальне, холодный ночной воздух на коже, эвкалиптовое масло в волосах. Но, кажется, по ее щеке скатилась слеза. Вспоминая об этом, я понимала, что Моргана вовсе не праздновала мои дни рождения. Она оплакивала их. «Думаю, в таких случаях полагается говорить спасибо». Коко подошла к нам и оглядела бутылку, перебросив черные кудри через плечо. Ансель покраснел еще гуще. Коко с усмешкой провела пальцем по изгибу стекла, а затем обняла Анселя, прижавшись к нему всеми своими изгибами. «Какого года сбор?» Бо закатил глаза при виде столь очевидно картинного жеста и наклонился собрать луковицы. Коко краем глаза наблюдала за ним. Эти двое за несколько дней ни разу не поговорили по-человечески. Поначалу было забавно наблюдать, как Коко снова и снова жалит принца своими колкостями. Но с недавних пор она и Анселе втянула в эту войну. «Скоро мне придется поговорить с ней об этом». Я посмотрела на Анселя, который до сих пор улыбался до ушей, глядя на вино. «Завтра». Поговорю с ней завтра. Накрыв ладонь Анцеля своей, Коко подняла бутылку, чтобы осмотреть осыпавшуюся этикетку. Огонь костра освещал мириады шрамов на ее темной коже. Буаене, -э прочитала она медленно, с трудом разбирая буквы. Затем полой плаща стерла с этикетки пятно. Это значит бузина. Коко посмотрела на меня. Если так называется место, то я о нем не слышала. Но с виду вино очень старое. Наверняка оно стоило целое состояние. На самом деле оно обошлось мне куда дешевле, чем ты думаешь. Снова усмехаясь, прочитав подозрение на лице Рида, я подмигнула куко и выхватила бутылку. Этикетка украшала изображение высокого летнего дуба и стоящего с ним огромного человека с рогами, копытами и в терновом венце. Глаза у него светились желтым, а зрачки походили на кошачьи. Страшный какой! Заметил Ансель, наклонившись над моим плечом и взглянув на этикетку повнимательней. «Это вот вас!» Меня вдруг накрыло волной ностальгии. «Дикий человек, обитатель леса, повелитель всех растений и зверей». В детстве Маргана рассказывала мне историю о нем. От одного звучания имени моей матери в вмиг переменилось. Бо резко перестал хмуриться, Ансель краснеть, Коко усмехаться. Рит огляделся вокруг, потянувшись за блессардой. Даже пламя костра задрожало, будто сама Моргана дохнула морозным ветром, желая его загасить. Улыбка застыла на моем лице. С самого Мадранита от Морганы не было вестей. Дни шли, но мы так не встретили ни единой ведьмы. Справедливости ради мы вообще мало что видели за все это время, кроме клетки из корней, в которой нам приходилось скрываться. Впрочем, на самом деле против ямы я особо ничего не имела. Более того, несмотря на недостаток личного пространства и самодержавное правление мадам Лабель, я почти обрадовалась, когда Левуазен не дала нам ответа. Мы получили отсрочку, да и потом здесь нам всего хватало. Колдовство мадам Лабель грело нас и скрывало от чужих глаз, отводя беду, а кукон нашла неподалеку горный ручей. Течение не позволяло воде замерзать, и я верила, что в конце концов Анселе удастся поймать нам рыбу. Казалось, мы жили в своем собственном мирке, вне времени и пространства. Морганы и ее белые дамы, Жан-Люк и его шоссеры, даже король Агюст, все они просто перестали существовать. Никто не мог тронуть нас здесь. Все было, на удивление, мирно. Совсем как затишье перед бурей. Мадам Лабель высказала мой тайный страх. «Вы же понимаете, что вечно скрываться мы не сможем». Проговорила она устало и уже далеко не в первый раз. А затем подошла к нам и забрала вино. Мы с Коко хмуро переглянулись. Честное слово, если я услышу еще хоть одно зловещее предостережение, то самолично утоплю мадам Лабель в этой бутылке. Мать все равно тебя найдет. Сами мы не сумеем утаить тебя от нее. Однако, если получится найти союзников, привлечь еще кого-нибудь к нашей цели, возможно... Молчание кровавых ведьм это уже ответ. И очень красноречивый. Я выхватила бутылку обратно и попыталась выдернуть пробку. Они не станут помогать нам, рискуя вызвать гнев Морганы. И поди еще пойми, в чем вообще нам нужно помогать и что у нас за цель такая. Вздор, даже если Жозефина не пожелает помочь, есть и другие могущественные игроки, которых мы могли бы. Мне нужно еще время! Громко перебила я, едва ее слушая и указала на свое горло. Колдовство Риды залатало мою рану и спасло мне жизнь, но толстый рубец остался на месте и до сих пор чертовски болел. Но задержаться здесь мне хотелось не поэтому. Вы и сами не до конца исцелились, Элен. Планы будем строить завтра. Завтра. Она сощурилась, услышав мое пустое обещание. Я уже несколько дней это твердила. На сей раз, однако, мои слова прозвучали иначе. Правдивее. Даже я сама услышала это. Терпение мадам Лабель было на исходе. Будто подтверждая мои слова, она сказала, «Завтра мы все обсудим, независимо от того, ответит ли Вуазен на наш зов или нет. Все согласны». Я воткнула нож в бутылку и резко его повернула. Все поморщились. Снова улыбаясь, я едва заметно кивнула. «Кто желает выпить?» Я щелкнула Рида пробкой по носу, а он раздраженно отмахнулся. «Ансель?» Тот широко распахнул глаза. «Я не...» «Помилуй, у него еще молоко на губах не обсохло. Какое уж там вино!» Бо выхватил бутылку у Анселя из-под носа и хлебнул от души. «Чтобы Анселю было привычней, тут не обойтись без соски или без соска, раз уж мы нынче в такой близости с природой». Я закашлялась от смеха. «Перестань, Бо!» «Да, пожалуй, ты права. Откуда ему знать, с какой стороны к женской груди подступиться?» «Ты когда-нибудь прежде выпивал, Ансель?» спросила Коко с любопытством. Потемнев лицом, Ансель выхватил вино у Бо и впился в горлышко. Но Фыркоте плеваться не стал, а только разинул рот пошире и чуть ли не полбутылки выпил залпом. Наконец он утер губы тыльной стороной ладони и сунул бутылку Коко. Щеки у него все еще разовели. «Хорошо пошло». Я даже не знала, что смешнее. Изумленные лица Коко и Бо или самодовольная физиономия Анселя? Я радостно хлопнула в ладоши. «Умница, Ансель. Ты, конечно, говорил, что любишь вино, но я и не подозревала, что ты можешь хлестать его, как воду». Он пожал плечами и отвел взгляд. «Я много лет прожил в сан -Сосиле. Хочешь, не хочешь, а полюбишь, в конце концов». Ансель снова посмотрел на бутылку в руках Коко. «Но это вино куда вкуснее, чем то, что было у нас в храме. Где ты его достала?» «Да», — поддакнул Рид, которого все происходящее, похоже, не слишком забавляло. Где ты его достала? Коко и Ансель его не покупали. Обоим хватило совести принять покаянный вид. Ах! Я захлопнула ресницами, а между тем предложил вино мадам Лабель, которая резко качнула головой. Поджав губы, она ждала моего ответа. Ни о чем меня не спрашивай, Монамух, и мне не придется тебе лгать. На лице Рида заиграли желваки, он едва сдерживал гнев. Я сжалась, ожидая очередного допроса. Синего мундира Рид больше не носил, но от старых привычек так просто не мог отказаться. Закон есть закон, и неважно, по какую сторону закона стоял он сам. Бедняжка. Прошу, скажи, что ты его не крала, проговорил он. Скажи, что просто нашла его в какой-нибудь яме. Ладно, я его не крала. Я просто нашла его в какой-нибудь яме. Рид скрестил руки на груди и смерил меня суровым взглядом. Лу, что? Невинно спросила я. Явно желая помочь, Коко предложила бутылку мне, и я медленно отхлебнула вина с беззастенчивым восхищением, любуясь мускулами Рида, его квадратным подбородком, пухлыми губами и медными волосами. Затем погладила его по щеке. «Ты ведь не просил правды?» Он поймал мою руку и прижал к своему лицу, не отпуская. «А теперь прошу». Я посмотрела на него, чувствуя, как где-то у меня внутри зреет порыв солгать. Но нет, нельзя. Я нахмурилась и помолчала немного, размышляя над тем, откуда во мне взялось это безотчетное желание. Рид принял мое молчание за отказ и придвинулся ближе, надеясь выманить ответ. «Ты его украла, Лу?» «Правду, пожалуйста». «Слишком уж снисходительный у тебя вышел тон». «Еще разок попробуем» раздраженно вздохнув, Рид поцеловал мои пальцы. «Ты совершенно невозможный человек. Отнюдь, маловероятный, пожалуй, но уж точно не невозможный». Я приподнялась на цыпочки и поцеловала Рида в губы. Покачав головой и невольно фыркнув, он наклонился ниже, обнял меня и ответил на поцелуй. Меня захлестнуло восхитительной жаркой волной, и я с недюжинным трудом сдержалась, чтобы не повалить Рида на землю и не надругаться над ним сию же минуту. Господи, с отвращением пробормотал Бо. Он как будто лицо ее ест. Но мадам Лабель не слушала. В ее глазах, таких знакомых синих, сверкнул гнев. Отвечай на вопрос, Луиза. Я окаменела, услышав ее резкий тон. Рид, к моему удивлению, тоже. Он медленно обернулся и посмотрел на нее. Ты покидала лагерь? Исключительно ради Рида, ответила я вежливо. «Я ничего не крала, по крайней мере...» Я пожала плечами, выдавливая беззаботную улыбку. «Я не крала вино. Я его купила у корабейницы на дороге за пару крон, которые взяла у Рида». «Ты обокрала моего сына?» Рит успокаивающе вскинул руку. «Спокойно. Она вовсе не крала у...» «Он мой муж!» У меня уже челюсть заболела от всех этих натужных улыбок. Я подняла левую руку, подчеркивая свои слова. Перламутровое кольцо, которое когда-то принадлежало мадам Лабель, сверкнуло на моем безымянном пальце. Все, что мое, его, все, что его, мое, разве это не входило в наши клятвы? Входило, Рид быстро кивнул и ободряюще посмотрел на меня, а затем сурово на мадам Лабель. Луиза может брать все, что мне принадлежит. Разумеется, сынок. Она поджала губы, тоже изобразив улыбку. Однако не могу не подметить, по закону вы до сих пор не женаты. Луиза назвалась ложным именем. Именно оно значится в свидетельстве о браке. Следовательно, никакой силы свидетельства не имеет. Если ты, тем не менее, предпочитаешь всем делиться с Луизой, то, безусловно, имеешь на это полное право. Но помни, делать это ты никоим образом не обязан. Особенно если она настойчиво продолжает подвергать тебя и всех нас опасности своим необдуманным опрометчивым поведением. Наконец, моя улыбка увяла. Я скрыла лицо под капюшоном. Та женщина меня не узнала. А если все таки узнала? А если шоссеры или белые дамы сегодня же ночью наведаются к нам? Что будет тогда? Я не ответила, и мадам Лабель вздохнула и тихо продолжила. «Я понимаю твоё нежелание признавать это, Луиза, но если закрыть глаза от чудовищ, ты скрыться не сможешь. Только ослепнешь сама» и напоследок она сказала еще тише и мягче. «Ты скрывалась достаточно долго, чтобы понимать это». Вдруг, ощутив себя не в силах ни на кого смотреть, я отпустила Рида и тут же почувствовала, как мне не хватает его тепла. Он шагнул ближе, словно желая снова меня обнять, но я только глотнула еще вина. «Ладно», — сказала я наконец, заставив себя встретить твердый взгляд мадам Лабель. «Из лагеря мне уходить не стоило». Но я ведь не могла попросить Анселя купить себе подарок самому. Дни рождения — это святое, а все планы можно отложить на завтра. «Я серьезно? настойчиво повторил Ансель, — «мой день рождения только в следующем месяце. В этом вовсе не было нужды». «Нет, была. Может, в следующем месяце нас...» Я осеклась, прикусив свой глупый язык, но было поздно. Я не произнесла слов вслух, но они все равно эхом прокатились по лагерю. Может, в следующем месяце нас здесь уже не будет? Сунув бутылку обратно Анселю, я заговорила снова. Позволь нам отметить твой день рождения, Ансель. Не каждый день человеку исполняется 17 лет. Ансель покосился на мадам Лабель, будто прося разрешения. Она сухо кивнула. Завтра, Луиза. Конечно. Я снова позволила Риду притянуть меня к себе и изобразила еще одну отвратительную улыбку. Завтра. Рид снова поцеловал меня, на этот раз яростней и настойчивей, словно ему было что доказывать или терять. А сегодня мы будем праздновать. Солнце скрылось за деревьями. Ветер бушевал все пуще, а тучи все больше сгущались.